Глава 6. Разумеется, Маркус угадал. Уже знакомый служащий подошёл к ним ровно через полчаса и проводил сквозь длинный шлюз, эксклюзивный для VIP-пассажиров, до самых дверей каюты. Кроме них в сторону Китая люксом летели ещё четверо. Эти маскировались не хуже Дженнифер, но скорее всего, несколько по другой причине. Их пугали не поклонники, а налоговые службы, которые могли заинтересоваться заключёнными на верению сделками. Данные путешествующих первым классом хранились конфиденциально и выдавались разве что по запросу отдела особо тяжких преступлений, вроде массового геноцида. Если никто не опознает, то нарушители в относительной безопасности. Как всегда, если есть деньги, есть и возможность уклониться от исполнения законов. Дваих Маркус узнал и сделал про себя отметку в голове. Никогда не знаешь, какие сведения могут вдруг пригодиться. Быстро и заученно служащий космофлота продемонстрировал, как открывать и запирать дверь, как пользоваться ионным очистителем и где пристегнуться при взлёте и посадке. Оба рассеянно кивали, не особо вслушиваясь. Инструктажи они проходили далеко не первый раз, и все правила, а также расположение вещей уже знали наизусть. Стоило работнику покинуть каюту, как Дженс с подозрительным прищуром повернулась к Маркусу. "Ты что, уже летал первым классом?" прокуровским тоном спросила она. Наёмник пожал плечами. "Каким я только классом не летал", буркнул он, не желая вдаваться в подробности. Спасая его, загорелось табло над дверью: "Взлёт запланирован через 3 минуты. Просим занять места и пристегнуться". Дженнифер недовольно нахмурилась, но покорно отправилась в капсулу. Обычно в качестве сидений предлагались простые эргономические кресла с ремённой сброи, которая неприятно впивалась во все места при любом рывке корабля. А их при смене давления атмосферы бывало немало. Но для люксовых кают и условия для взлёта обеспечивались люксовые. Капсула повышенной комфортности предполагала шлем, который герметично облегал голову. Остальное фиксировали наполненные гелем подушки, смягчавшие любую тряску. Так что даже при самой суровой посадке казалось, будто ты плывёшь в лодочке посреди тихого озера. Транслируемый на визор картинки тоже отвлекали от происходящего. При желании можно было подключить изображение с рубки и наблюдать полёт в режиме реального времени. На самый крайний случай капсулы могли даже автономно продержаться около 3 суток в космосе. У классов по проще для этого имелись спасательные шлюпы, принимавшие не более 10 человек на борт. Но лучше всего, конечно же, в подобные ситуации не попадать, однако запасной вариант на случай внезапной разгерметизации ещё никому не мешал. Защёлкнув крепление шлема, Джинустроилось поудобнее и позволило подрагивающей массе обволочь себя. Ей нравилось ощущение невесомости, парения, которое давал нагнетаемый в подушке гель. Мне в каждом спасалоне получалось так расслабиться, как в хорошей капсуле безопасности. Прикрыв глаза, она настроила в шлеменик громкую музыку для медитации, отключила все экраны и почти мгновенно погрузилась в полудрёму. Признаться, во время взлётов и посадок, особенно если они оказывались жёсткими, её периодически укачивало. Да и в потоке изредка но мутило. Недостаточно, чтобы её признали негодной к путешествиям. Но полёты девушка предпочитала проводить в медитации или во сне. Конечно, спать трое суток нереально. Приходилось иногда выбираться и заниматься какой-нибудь физической активностью. Зато прилетала она свеже отдохнувшая, как после хорошего спа-курорта. Блага она пока ещё в том возрасте, когда поспать и отдохнуть достаточно, чтобы отлично выглядеть. Маркус заставил себя лечь в эту гадость, стиснув зубы. Он серпит немок ощущение то ли подвешенности, то ли проглоченности, которое возникало в капсулах безопасности. Было дело, попал как-то в преджелудочную зону одной из верушки на гитаре. Там вообще зоопарк занимательный. Только успею ворачиваться. Хорошо, ребята вовремя подоспели, порезали гады на филе, но к замкнутым, движущимся и подёргивающимся пространствам уцорностих пор стойкое непроходящее отвращение. Сглотнув, он застегнул шлем и постарался отрешиться от происходящего с его телом, включив прямую трансляцию с рубки. Полузабытое ощущение причастности к взлёту помогло справиться с бунтующим желудком и подсознанием, требующим немедленно освободиться и покрошить гелевую подушку в труху. 3 минуты истекли, и корабль дрогнул, меняя положение на вертикальное. Благодаря планировке пассажиры, пристёгнутые вдоль стен, оказались лежащими на спине. Велитяно завибрировал с натугой, отрываясь от земли. Несмотря на гельт сорно слегка вжало в пол, тем, кто находился сейчас в обычных креслах, приходилось всего все несладко. Но такова цена за космические путешествия. Затаяй в дыхании Маркус наблюдал полузабытую картину. Небо нависло над экраном, заполонило его, раскрываясь темнее, словно открывая свою изнанку, полную звёзд и бесконечной пустоты. Велитино дёрнуло, чуть повело в сторону. Это открепился дополнительный блок, выводивший корабль в космос. В принципе, тот мог бы и самостоятельно взлететь, но далеко не так грациозно и плавно. Скорее как аварийный вариант. Для стандартных посадок на планету использовались специальные шаттлы, подхватывавшие корабли в мезосфере и с комфортом доставлявшие их по поверхности и наоборот. Если бы Маркус не наблюдал взлёт в режиме реального времени, он бы и не заметил этой заминки. Гель скомпенсировал колебания, чуть плотнее облепив тело. От Вереньё до ближайшего потока 6 часов лёту. После 2 суток в самом потоке и почти сутки до Кидаера Место для съёмок режиссёр выбрал не дурное. Даже в лучшие свои времена Маркус на этом курорте не бывал. Судя по картинкам из сети, щедро вываливаемым блогерами, море там поражает голубизной, пляжи чистотой, а коктейли сложностью приготовления. Только вот ничего из списка Цорно не светило и в этот раз. Если уж он приписан хоть эффективно к этой фифе телохранителям, придётся таскаться за ней след в след. Притворство притворством, а профессиональная этика прежде всего. Мало ли, если с блондинкой что случится, виноват-то будет он? Секунды невесомости и на корабле включилась искусственная гравитация. Пол наконец-то снова оказался под ногами. Мы покинули воздушное пространство Виренью. Расчётное время вхождения в поток 5 часов. 46 минут. Сообщил механический голос в наушниках. Не медля ни секунды, Цорн отдал команду открыть капсулу. Ты куда? расслабленно поинтересовалась Дженнифер, когда Маркус выкарабкался из недр геля. Пойду разомнусь, буркнул Цорн. Он ни секунды лишней не желал задерживаться в субстанции, от которой все волоски на его теле вставали дыбом в адреналиновом всбросе. Пройдусь по отсекам, посмотрю, что есть интересного. Там же только общие кресла, без особого энтузиазма возразила Джен. Ей-то лучше каюта останется в её распоряжении, но навязанного на парника было немного жаль. Всё-таки входить в поток ещё неприятнее, чем взлетать. И лучше это делать в капсуле, желательно в режиме сна. Некоторые особо чувствительные к потоковым излучениям так и путешествовали, впадая в анабиоз до финальной отметки пути. Говорят, самые первые путешественники перемещались только в заморозке. Но кто теперь узнает точно, как оно всё было? Разве что историки и архивариусы. Тому, что сочинялось сценаристами к холооперам, Джен не верила ни на кредит, хотя в титрах и писали, что для жизненности и правдоподобия приглашались эксперты-консультанты. Видела она работу тех экспертов. Нет кринолинов в эпоху первичного двухмерного интерната уже не носили, говорили они. Тофер медленно приподнимал одну бровь. Ну, а если вам нужно больше зрелищности, можно добавить турнюры. Погрешность небольшая, всего лет 100, мелочи, поспешно добавляли специалисты-историки. Как известно, кто зарплату платит, тот и прав. Платил им продюсер, а ему нужна была не достоверность, а красота. Что хорошего в свитерах и бесформенных джинсах, которые предлагали особые ярые блюстители правдоподобия? Такое и сейчас носят. А вот трюши, корсеты и чулки на экране выглядели куда интереснее. Последний джем даже сохранила себе в качестве сувенира. Мало ли кого соблазнить придётся. Смотрелись они отпадно. Нужно отдать должные костюмерам. Подумаешь, кресло, не стеклянный, не разобьюсь, пробурчал Маркус, исчезая за дверью. Какой у неё замечательный понятливый попутчик, довольно улыбнулась Дженс, снова закрывая глаза. Ему даже намекать ни на что не нужно, сам догадался. Сорн, широко шагавший по ковровому покрытию коридора, даже не подозревал, что его посчитали чувствительным и тактичным. Он всего-то старался оказаться как можно дальше от гелевой гадости. Подумаешь, общее кресло. Не приходилось актриске приземляться в спасательном шлюпе, у которого сгорел парашют. Было же времечко. Маркус ностальгически вздохнул, потёр запястье, которое периодически фантомно побаливало как раз после той эпичной посадки. Тогда он сломал руку в трёх местах, так что лучевую кость потом выращивали заново. Недешевле выходило, чем собирать осколки. Хорошо хоть на механику не заменили. Тогда как раз возникла пауза в боевых действиях и появилась возможность нормально подлечить агентов. А то ходить бы ему с протезом, как и множество бывших коллег. Повезло. В ход в поток Дженнифер не заметила, проспала. Организм решил, что с него достаточно потрясений и честно постарался отоспаться не только за прошлые задолженности, но и про запас. Маркус, кажется, периодически всё-таки возвращался в каюту, потому что на вмонтированном в стену столике то и дело появлялись положенные пассажирам суточные подносы с питанием. Девушка сметала их, не особо вникая во вкус. Точно лучше давишнего сухпайка о пустыне шедевра кулинарного искусства. И снова заваливалась в капсулу. Там спалось даже лучше, чем на предназначенной для этого койке. Меньше трясло, а ещё не было риска свалиться при очередном манёвре. Не все пассажиры хорошо переносили пребывание в потоке. Полный запрет на путешествия в подпространстве получали многочисленные сотые доли процента населения. Их удел быть запертыми на родной планете или станции всю свою жизнь. К сожалению, альтернативы потокам для перемещения между галактиками пока ещё не придумали. Среди остальных счастливчиков где-то в половине становилось дурно при смене пространств на входе и выходе. Симптомы варьировались от лёгкой тошноты и дезориентации до потери сознания и судорог. Считалось, что чувствительность к излучению потока означает общую чувствительность организма, потому что подобным чаще всего страдали женщины. Увы, равноправие полов так полностью и не наступило, вынужденно откатив позиции во время экспансии космоса. Слишком часто женщинам во имя деторождения, где добровольно, а где и принудительно, Приходилось составлять работу или же переходить на удалённые варианты из дома. К сожалению, варианта, при котором вынашивал, рожал и вскармливал мужчина, пока ещё не изобрели. Хотя попытки были. Зато у женщин было время на развлечения. Одним глазом, пока дети спят или пока одежда проходит цикл очистки, сериалы и холы фильмы заглухшие было во время звёздной экспансии индустрии снова стремительно набирало обороты. Конечно, когда человечество бросилось завоевывать космос, больше популярностью пользовались новости, чем самое фантастическое кино. А после на новых недавно открытых планетах и вовсе было не до чего выжить бы. К своему сожалению, Дженн тоже относилась к этим страдающим 50%. Так что насладиться вживую радужными переливами под пространства не сумела. Зато отоспалась так, что последние сутки перед прибытием на Кейдара лежала в капсуле, прогоняя текст ближайших эпизодов, и наконец-то чувствуя себя отдохнувшей, несмотря на небольшую мигрень. Ты готова? Ворвался в каюту Марк и с размаху плюхнулся в соседнюю капсулу. Кажется, он надеялся, что та лопнет, и ему не придётся погружаться в гель. Да, вполне. А что мы уже подлетаем? Дженнифер сдвинула изображение свизеров в сторону, открывая общегалактическое время. Ой, да. Я и не заметила. Зато выспалась. Поднял её Марк, но она не отреагировала. Смысл, если и впрямь неплохо отдохнула. А ты почему здесь? Я думала, тебе в креслах больше нравится. Уколола его в ответ Джен и сама себе удивилась. Какое ей дело до того, где шляется её подставной телохранитель? Да пусть хоть весь звездолёд перещупает ей, это что? Посадка и взлёт самые опасные отрезки полёта, пояснил наёмник с видимой неохотой, натягивая шлем. Мои желания и пристрастия тут не играют роли. Я должен быть рядом на случай, если что-то пойдёт не так. А что может пойти не так? удивилась Дженнифер. Подумала, вспомнила свои роли и нахмурилась. Не так в космосе могло пойти буквально всё, на что хватало фантазии сценаристов. А эти ребята с выдумкой. Дженн неоднократно раздумывала, а не употребляют ли они что-нибудь такое эдакое полулегальное и забористое для стимуляции воображения. Пока она размышляла, Марк уже упаковался в капсулу и накрылся крышкой. Так что ей ничего не оставалось, как последовать его примеру. Ты заказывала торжественную встречу? Неожиданно раздался голос наёмника в её наушнике. "Нет", ответила Джен, прежде чем сообразила, что такой функции в стандартных моделях капсул вообще-то не предусмотрено. Как он сумел с ней связаться? Тогда откуда фанаты в таком количестве? Поинтересовался Марк, и на виртуальном экране возник снимок, явно сделанный из камеры космопорта Кейдара. Джено знали фирменные цветастые стены, выложенные мозаикой с морской тематикой. Такие мозаики на курортной планете втыкали везде, где только можно и нельзя, называя их гаудичны. Но девушке было не до красоты и хитросплетений разноцветных камешков. Она с ужасом разглядывала толпу человек в 200, собравшуюся её встречать. Над головами реяли транспаранты: "Эй, Вил, вернись, мы всё простим". Съемки должны продолжаться, и наконец эпичная "Выходи за меня замуж" большими розовыми буквами с сердечками по краям плаката. Какая ж сам Каражского богомола донесла, что я Джен досадно прикусила губу, сообразив, что именно спецслужбы оботались тем, чтобы лишить её пути отхода от их договорённости и приступать к реализации плана придётся уже через полчаса.